Глава 6. Лин не стала ничего просить в качестве извинения за ночной инцидент в библиотеке, но я все равно не пожалела денег и на следующий день после работы на кухне купила красивый ободок для волос с зеленой бабочкой, на который подруга заглядывалась во время наших прогулок, дополнив подарок ягодным пирожным из кондитерской Весна. И наблюдая за Лин, слизывающей с ложечки сливочный крем с довольной улыбкой, поняла, что безоговорочно прощена. С платьем все тоже вышло как нельзя лучше. Среди моделей Эйреберна оказалась прекрасная выкройка модной укороченной юбки, которая идеально подошла к закрытому лифу. Колючий ворот я закрыла отлажным воротничком, заменила потрепанные манжеты и сшила из купленного в лавке белого фатина пышную нижнюю юбку. Получилось замечательно. Не хуже, чем заказные платья Лин. С первого взгляда даже незаметно, что синий шелк не такой дорогой и блестящий, а швы чуточку не такие ровные, как у механической швейной машинки. И потому в день собрания факультетов я впервые с момента приезда в Гривдейл не чувствовала себя дремучей провинциалкой, выделявшейся на фоне других студенток, как полевая ромашка на изысканной садовой клумбе. Напротив я гордо вошла через университетские ворота под руку с Лин, светясь точно начищенная монетка. У меня было все, что нужно для счастья: место в лучшем учебном заведении Флайма, жилье, хорошая, пусть и тяжёлая работа, верная подруга и даже почти новое платье. Да, еще муж, но об этом я, каюсь, почти забыла. После подслушанного разговора между приятелями из мужского клуба с Кристором Хароссом я больше не сталкивалась и честно надеялась, что так оно и продолжится. Отсутствие мужа в моей жизни всё упрощало. Сказать по правде, я понятия не имела, как вести себя и что делать. И осознание того, что я вообще-то была замужем, тревожно царапало коготками на самом краю сознания, заставляя сердце нервно сжиматься. Поэтому я отчаянно пыталась лишний не раз о муже не думать и уж тем более не вспоминать, как наглые руки, будто невзначай касались меня, поправляя Наталье ремень безопасности. Во дворе Авелин пришлось оставить меня одну. Собрание факультета общей магии происходило в одной из аудиторий главного корпуса, тогда как первокурсники теоретического собирались в лекционном зале своей кафедры. К счастью, благодаря подробным экскурсиям подруги, потеряться на территории кампуса мне не грозило. Поправив переброшенную через плечо сумку, я поспешила по центральной аллее к главному корпусу. Но не успела я влиться в поток студентов, спешивших на собрание или лекции, как меня безжалостно выдернули из толпы и резко развернули за плечи. "Ри, ты куда пропала? Я уже в полицию готов был бежать!" Подняв голову, поморщилась. Кристер, ха, рос. Кто же еще?» Призвала несчастье на свою голову не иначе. Как назло, сегодня фиктивный супруг показался мне еще более привлекательным, чем в первую встречу. Костюм безукоризненно вычищен, и выглажен, рыжая копна уложена в небрежную модную прическу, пахло от него чем-то очень приятным, то ли туалетной водой, то ли лосьоном после бритья. И смотрел он на меня так, Как никогда прежде, с облегчением, радостью и совсем чуточку с восхищением и удивлением. Был бы на его месте порядочный молодой эйр, я бы, пожалуй, смутилась, но он. Один хлопок ресниц, и наваждение рассеялось без следа. Восхищение сменилось недовольством, рыжие брови сошлись на веснушчатой переносице, пальцы крепче сжали мои плечи казалось еще немного, и муж, который был мужем только по росчерку пера в регистрационной книге, грубо встряхнет меня, требуя ответа. Я возмущенно вырвалась. Это вам еще зачем? Мы застыли посреди дороги. Ссора привлекала нежелательное внимание окружающих, отчего мое возмущение наглым поведением Кристора Хороса возрастало с каждой секундой. Сделка окончена. Вы получили общежитие, а я устроилась в другом месте. С этого дня можете делать вид, что мы незнакомы, пока не найдем время, но вместо того, чтобы послушаться, развернуться и пойти куда шел, Эйр шагнул ближе. Настолько, что все мысли о разводе в раз выветрились из головы. Сердце совершило предательский кульбит, угрожая переместиться со своего законного места в желудок, а оттуда уже совсем неприлично вниз. Почти касаясь губами моего уха, Кристер Хорос прошептал: "Слушай, никак не пойму. У южанок что, принято обращаться к супругу на вы?" Щеки вспыхнули. "Разумеется", отскочив от греха подальше, не удержалась я от язвительного ответа. "И не просто на вы, а с предыханием и исключительным почтением. Многоуважаемый Эйр, супруг мой, не желаете ли тапкам по лицу, а тараканок к чаю, или, может, свежайшую поганку в суп?" Угроза была хороша, особенно потому, что на новой работе у меня были все шансы привести ее в исполнение. Но супруг, пребывавший в счастливом неведении, только рассмеялся. "Я бы с радостью, страсть, как хочется домашнего грибного супчика". Извернувшись, ткнула его в бок. "Каков нахал! Думает, раз завел жену, так будет ему и суп, и второе, и компот сейчас. Исключительно на голову, если не перестанет приставать". Тем более, что и плебейских кухонь в Грифде да или нет, наверное, даже в семейном блоке город прогресса как никак. Ладно, ладно, не бесись, супруг примирительно поднял руки. Тут такое дело, комендантша ко мне с самого заселения плотоядно присматривается. все таки семейное общежитие, как понимаешь, для семей. И на тех, кто вечно ходит один, смотрят странно. Так что ты хотя бы зайди, покажись, а то меня выгонят. Да и тебе, знаешь ли, понизив голос, добавил он со значением: если вскроется, что я не такой уж муж, могут разрешение аннулировать. Руки сами собой сжались в кулаки. Так и знала. И Лим предупреждала, что Кристору Харосу не стоит доверять, и вот он, результат. Не прошло и недели, как новоиспеченный муж начал качать права, шантажировать разрешением и требовать за свою помощь все новых и новых уступок. Сначала показаться в общежитии, потом остаться на ночь, так чисто для вида. А дальше что? Прийти на подпольную встречу недорасформированного мужского клуба, потому что красивыми девчонками надо делиться. Позволить Лергину младшему, но возмущение, уже готовое вырваться наружу яростной тирадой, изобличающей всяких, которые не умеют держать данное эйри слово, захлебнулось, когда меня самым наглым образом хлопнули пониже спины. И сделала это не муж. Какая красотка! раздалось возле уха. По спине пробежали мурашки. Голос неприятно растягивающие слова и развязный тон, я узнала. Заблудилась? Это моя жена. Голос супруга изменился, став отрывистее и реще. И она опаздывает на собрание. Кристер решительно отстранил меня от Шелтона Лергина. Ри, видишь флаги? Тебе туда. А нам шел пара на пару. Какая пара, Крис? Ты чего заболел? Модник преградил мне путь. Тут такая девушка. Взгляд Эйра скользнул по моему телу, задержавшись на треугольном вырезе лифа и облегающем грудь корсете. От такого внимания сразу стало неуютно и захотелось запахнуться в плотную ткань. Но модный короткий жакетик, как назло, предназначался, чтобы подчеркивать талию и грудь а не скрывать их. Зато Кристер Хорос оказался более чем хорош в качестве преграды между мной и ухмыляющимся Шелтоном Лергином. Нам пора, Шел. Кристер решительно развернул приятеля за плечи и придал тому ускорение точком спину. Опоздаем. Ри, заберу тебя после пар. Я хотела сказать, что никуда меня забирать не надо, что не хочу видеть ни его, ни Лергина младшего, желательно до самого конца учебы. Но не успела, потому что Кристер Харос вдруг наклонился и коснулся губами моей щеки. Легко, словно бы невзначай, так, будто имел на это полное право. Я замерла, пораженная неслыханной наглостью фиктивного супруга, но рука, занесенная для пощечины, Так и застыло в воздухе. Щеки горели, слов не было. Такое со мной было впервые. И растерянное безмолвие. И поцелуй. Хотя, можно ли считать первым поцелуй в щёку? Это же так несерьёзно. Брак по и поцелуй тоже. Вот только сердце стучало в груди так бешено, будто всё было по-настоящему. Звенящую тишину момента разбил грубый смех лергена младшего. "Ну даёшь, Крис, точно заболел", фыркнул модник. Застеснялся жену поцеловать, как полагается, с языком и всем таким. "Ну повтори, что ли, а то зачахнет твой южный цветочек с таким-то поливом. О ребятах не парься". Он обвёл взглядом любопытных студентов, преимущественно эйров, не желавших пропустить новую сплетню. «Тут все свои Я честно приготовилась бежать, если Кристер Хорос хотя бы дернется в мою сторону. Но вместо настоящего поцелуя муж бросил короткий взгляд за спину Лергена и приложил палец к губам. Тихо, выдра. Слова Кристера произвели эффект почти магический. Эйры, столпившиеся вокруг, мгновенно разбежались, заспешив по своим делам. Шелтон скорчил недовольную мину, но тоже влился в толпу. После пар Ри шепотом напомнил Кристер. Секунда, и рыжая шевелюра потерялась в потоке студентов, спешащих на занятия. Мимо процокали каблуки женщины-профессора, кажется, той самой, что принимала у меня вступительный экзамен. Мазнув по мне равнодушным взглядом, она прошла дальше, а я так и осталась стоять, недоумевая, что же только что произошло. Маги Пожилой профессор Основ Техномагии, представившийся как Эйр Юргенс, выхаживал взад вперед вдоль доски со схематичным изображением магокристалла. Это кристаллы вулканической породы, огранённые так, чтобы магические токи внутри выстраивались особым образом для преобразования и передачи энергии. Сотни тысяч лет назад, когда архипелаг Флайма ещё находился в стадии формирования, происходили массовые извержения Флейда и других вулканов. Частицы лавы, насыщенные магической энергией, по падали в почву, формируя облик островов. Основная масса выброшенной материи не сумела стабилизироваться и стала магарудой, непригодной для выстраивания потоков. Тогда как малая часть с самым мощным зарядом кристаллизировалась, аккумулировав силу внутри твердой оболочки. Класс усиленно заскрипел перьями, конспектируя слова преподавателя. Сказанным не было ничего сложного и революционного, по крайней мере, пока. Но это была первая лекция первого года обучения, и потому каждое слово казалось важным, словно божественное откровение. Не хотелось упустить ни единой буквочки. Силу мага в особенности ее тепловую составляющую, люди умели использовать испокон веков. Энергия, заключенная внутри кристаллизировавшейся лавы, высвобождалась при разрушении оболочки, провоцируя реакцию горения или взрыва. Маги, умевшие работать с кристаллами, в основном уроженцы центральных и южных островов архипелага, создавали оружие или примитивное топливо. Магическими камнями начиняли корабельные пушки и топили печи. Какая расточительность, ляпнул кто-то с задней парты, раздались редкие смешки. Однако профессор сделал вид, что не услышал шутника. Вместе с ростом добычи и способов применения мага руды росло и число тех, кто искал иные, более технологичные и эффективные способы использования магической энергии, что в свою очередь и привело к первой техномагической революции и появлению техномагии как науки о потоках и мага Перья заскрепели с утроенной силой. Итак, Ир Юрген поднял вверх руку, демонстрируя зажатый в пальцах цилиндр, светящийся изнутри жидким золотом. Рассмотрим простейший магический восьмого уровня. Первый его прототип был создан Эйром Квинтом дер Эйком, известным промышленником, ученым и основателем Грифдлского университета техномагии. В качестве исходного кристалла использовался местный магоминерал Кто-нибудь знает, как он называется? Сердце нервно дернулось в груди. Какой легкий вопрос для дочери горняка. И прежде чем кто-то из замешкавшихся на мгновение сокурсников успел ответить, я резко взметнула вверх руку. Студентка в третьем ряду, слушаю вас, для начала представьтесь. Рианнон Фэлтон. Как как? Профессор нахмурился. Ох, простите. Я мысленно обругала себя за оплошность. Ты замужем, Рианон? Пора бы запомнить это раз и навсегда. Я хотела сказать рос. Рианон рос. Слушаю вас, студентка, Карос. маг сделан из флейтита. Это один из самых распространенных магоминералов на юге Файма. Все верно. Профессор благосклонно кивнул. В настоящее время Добыча ведется на южных островах архипелага. Однако во времена эйродер Эйка флейтит добывался и здесь, недалеко от Грифдейла. Данный магоминерал характеризуется прямыми, стабильными, но достаточно короткими магическими потоками, в силу чего используется только в маломощных механизмах. Профессор задал еще несколько вопросов касательно добычи заряженных кристаллов и магоруды. И оба раза я ответила правильно и быстрее всех. Внутри теплым шаром разгоралась гордость. Пусть я мало знала об огранке, классификации и использовании магоэлементов, кое-в чем я разбиралась не хуже столичных заучек. "Неплохо, студентка Рос, неплохо", похвалил Эйр Юргенс. "Увлекаетесь темой? Я родом из Тренси, профессор. Мой отец, работает с магоминералами". Теперь понятно. В таком случае выходите к кафедре студентка Росс. Если сумеете продемонстрировать классу использования флейтитового мага в простой энергетической цепи, получите первые баллы в этом году. Вы готовы? Из ящика в столе профессор вытащил на свет устройство, состоявшее из проводов, лампочки и гнезда для цилиндрического кристалла. Я тяжело сглотнула. Подобное устройство я видела только на картинке учебника по маготехнике, который Тайком пыталась читать в городской библиотеке. Но он предназначался для продвинутых студентов и ничего не объяснял. А в курсе общей школы Тренделла не было магических предметов, только обязательные и продиктованные сверху ежегодные замеры способностей. Хотел маг развивать свои задатки к управлению потоками или нет, каждый решал сам. А в случае Южан особенно девочек. Последнее слово было за главой семейства. Нетрудно догадаться, каким оно было в моем случае. Ну же, студентка, роснь не рабейте, потораплил профессор. Если вы не готовы переходить к практике, просто скажите, и я попрошу другого студента. Несколько рук тут же поднялись, сигнализируя о готовности заменить меня. Я почувствовала взгляды сокурсников, изучающие и Выскочек не любили нигде, а я на первом же занятии успела оказаться в центре внимания. Бездна морская. Но отказаться, выставив себя невеждой, было выше моих сил. Нет уж, раз заварила кашу, надо расхлебывать. На негнущихся ногах я медленно спустилась к доске. Профессор Юргенс протянул мне магаэлемент. Прошу вас, студентка Каросс. Кристалл на ладони был теплый, почти живой. Магическое сияние, невидимое простому глазу, пробивалось из под кристаллической оболочки, бросая на меня стол Эйра Юргенса желтые блики. "Ну, же студентка", подбодрил меня профессор. "Это простейший маги восьмого уровня, один восходящий поток, один нисходящий, ничего трудного". "Я бы так не сказала. Я видела тонкие золотые нити энергии, но понятия не имела, с какой стороны был верх". Мне никогда не приходило в голову, что есть разница. Просто потоки, просто нити, которые можно связывать, переплетать, чтобы усилить течение энергии, выпрямлять или скручивать, чтобы задавать скорость. Почти как вязание или вышивка, а здесь говорилось о каких-то полюсах. Помочь? Нет. Испугавшись насмешливых шепотков в аудитории, я шагнула к столу. Я сейчас вставила наугад И предсказуемо, ничего не получилось. Концы мага элемента упёрлись в проводящие трубки, но золотая сила не шла. Надо перевернуть. Эта мысль, максимально простая и естественная, должна была бы прийти мне в голову в ту же секунду, как я осознала, что система не работает. Но нет. На глазах у всей аудитории вот так просто признать ошибку, показать, что я дремучая южанка, закрепила накопитель не той стороной, да еще и в первый же день, было немыслимо. Как будто у цилиндра вообще могла быть та или не та сторона. Всего-то дел перенаправить потоки. Может, никто и не заметит. Я привычно дернула золотые струны. Бум! Взрыв разорвал накопитель на части. Я едва успела отдернуть руки и запоздала подумать, что стоило прикрыть лицо от облака мелких осколков. Но высвобожденная энергия, вместо того, чтобы ударить в нас с профессором, растеклась по столу золотой паутиной. Защитная сеть впитала ее без следа, оставив лишь почерневший след на столешнице. Повезло. Радовалась я меньше мгновения. В спину ударили смешки. Сначала редкие, почти случайные, но в считанные секунды разросшиеся до настоящей лавины. Смеялись все. И это было жестко, и ранило куда больнее туча осколков, темными крошками усыпавших пол. Кажется, на юге только и могут, что копать да взрывать да, Рос? Что с нее взять, южанка? И добила коронная. "Что она забыла в Техномагическом университете?" "Тихо!" прикрикнул профессор на разошедшихся студентов. Студентка Рос совершила ошибку, неправильно замкнув цепи, создав перегрузку в энергетической сети. И на ее примере Я хочу, чтобы каждый из вас усвоил одно главное правило, распространяющееся не только на мои занятия, но и на все другие университетские курсы. Студент Карос, можете сказать сокурсникам, в чем заключалась ваша ошибка? Я горло душил жгучий стыд, глаза щипала от обиды за насмешки от тех, кто должен был стать мне если не друзьями, то хотя бы приятелями и единомышленниками. Говорить было трудно, а повернуться к аудитории, показав пошедшее красными пятнами лицо, и вовсе невозможно. Я вставила: "Не той стороной". Кто-то гаденько хохотнул, но быстро умолк под строгим взглядом профессора Юргенса. "Нет, студентка Корос, это не главная ваша ошибка", неумолимо проговорил профессор. Гораздо хуже, что вы изначально знали, что не сможете справиться с заданием, но все равно решили выйти к доске. И если защищенная университетская аудитория дает вам, студентам, право на ошибку, в жизни у вас может и не быть второго шанса. Запомните, нужно уметь признавать свою некомпетентность, а не лезть делать то, в чем вы не разбираетесь. Это всем понятно. Да, Эйр Юргенс, раздался нестройный хор голосов. Я кивнула последний. Надеюсь, студентка Каросатый послужит вам хорошим уроком. Проанализируйте произошедшее и подготовьте к следующей лекции доклад о свойствах и применении магоэлементов восьмого уровня. Тихо. Да, профессор, утонула в нацодном дребезжании звонка. Я слышала за спиной шуршание тетради и клацанье застёжек и перестук шагов, но поворачиваться не спешила, не желая сталкиваться взглядом с сокурсниками. Подождав, пока все уйдут, тихо побрела к своему месту, не глядя сгребла тетрадь и учебник, мельком порадовавшись предусмотрительно завинченной чернильнице, и вышла из аудитории. Впереди был длинный, длинный, длинный день, а я уже успела все испортить окончательно и бесповоротно. Не сдержавшись, шмыгнула носом. Студентка Росс я удивлённо подняла голову и только сейчас заметила, что чуть было не столкнулась с профессором Кордом. Пробормотав сбивчивые извинения, попыталась обойти декана, но тот не позволил, преградив мне путь. Что-то случилось? Нет, всё в порядке. Вы не очень-то искусно врёте, студентка Росс проницательно заметил Эйркорт. Если причина вашего расстройства связана с учебой, Я как куратор направления обязан об этом знать. Я ничего не оставалось, кроме как сознаться. Испортила маг восьмого уровня, перепутала полюса и устроила взрыв. Удивительно. Темная Тёмная иронично выгнулась. На что только может быть способен один из самых стабильных кристаллов? В умелых руках. Не смейтесь, это вышло случайно, и мне очень стыдно, правда. Обещаю, в следующий раз я обязательно последую совету профессора Юргенса и не буду лезть к магоэлементам, пока как следует не изучу теорию. Юргенс, закостенелый ретроград, застрявший в лекторском кресле, потому что никогда не пытался выйти за рамки того, что написано в учебниках. Немного отрывисто произнес Эйркорт, чем окончательно ввел меня в ступор. Совсем не это я ожидала услышать от декана, которому вообще-то полагалось бы отчитать нерадивую студентку за подкопченный стол. Таким как Юрген, кажется, будто любой кусок неограненного флейтита нужно с помощью стандартных манипуляций превратить в скучный цилиндр магоэлемента восьмого уровня. Но мы-то с вами знаем, студентка Росс. Что каждый кристалл, как и каждый студент уникален, и задача преподавателей огранить его так, чтобы использовать заключенную в нем силу наилучшим образом. Так что не слушайте старика Юргенса, студентка Корос, точнее, слушайте, но не принимайте сказанное так близко к сердцу. Что вы хотите сказать? Научные прорывы. Эйр едва заметно улыбнулся совершаются не заслуженными профессорами в пыльных кабинетах, а энтузиастами, теми, кто не боится мыслить нестандартно, искать новые подходы и не сдается после первой же неудачи. Разумеется, я ни в коем случае не призываю вас продолжать взрывоопасные эксперименты, хоть не отказался бы увидеть, как вам удалось дестабилизировать простейший двухпотоковый кристалл. Но я не хочу Чтобы из-за одной ошибки вы растеряли весь тот пыл, что я заметил на вступительном экзамене. Пообещайте, студент Кросс, что сохраните эту искру. И я уверяю, результат будет просто магическим. Хорошо? Обещаю. Я улыбнулась в ответ.